Уже взявшись за ручку двери, он помедлил и оглянулся. Ему не удалось вывести Ригана из себя. «Так что же ты собираешься предпринять?» — с издевкой спросил тот. «Если разрешите мне позвонить по телефону моему маклеру, тогда, может, узнаете», — ответил Фрэнсис. «Пожалуйста, мой мальчик», — любезно отозвался Риган, но тут же, заподозрив подвох, добавил, «я сам соединю тебя с ним». И только убедившись, что у телефона действительно Беском, он передал трубку Фрэнсису. «Вы были правы», — сказал тот Бескому. «Риган заслуживает всех тех прозвищ, какими вы его награждали и даже больше того. Продолжайте придерживаться выработанного нами плана. Мы можем прижать его, когда нам заблагорассудится, хотя старые леса ни минуты не верят этому. Он считает, что ему удастся обобрать меня до нитки». Фрэнсис помолчал, обдумывая, как бы половчее обмануть противника, затем продолжал. «Я скажу вам сейчас кое-что, чего вы пока не знаете. Это он с самого начала вел на нас наступление, так что теперь нам известно, кого придется хоронить». Сказав еще несколько фраз, в том же духе, он повесил трубку. «Видите ли?» — пояснил он, снова останавливаясь у порога. Вы так ловко заметали следы, что мы никак не могли догадаться, чья это работа. Черт возьми, Риган. Мы ведь собирались измордовать какого-то неизвестного противника, которого считали в десять раз сильнее вас. Теперь, когда оказалось, что это вы, все будет куда проще. Мы готовились к тяжелым боям, а сейчас все сведется к легкой победе. Завтра в это время вот здесь, в вашем кабинете, состоится панихида. И вы не будете в числе плакальщиков. Вы будете покойником, самым настоящим финансовым трупом, после того, как мы разделаемся с вами. Точная копия РГМ, — с усмешкой заметил старый волк. Боже мой, как он умел втирать очки! Какая жалость, что он не похоронил вас и не избавил меня от этих хлопот, бросил ему на прощание Фрэнсис. И от всех расходов, связанных с этим... крикнул ему вслед Риган. «Вам это дороговато обойдется, молодой человек, а панихид в этом кабинете никаких не будет».